Глава 10 Грубо сколоченная подвода неторопливо тащилась по проселочной дороге. Ее большие деревянные колеса угрожающе скрипели и стонали, подпрыгивая на многочисленных рытвинах и ухабах. Она периодически кренилась, Рискуя потерять то заднюю, то переднюю ось, но продолжала катиться вперед, упорно преодолевая милю за милей. Везущая ее мохногая приземистая лошадка шла шагом, время от времени потряхивая длинной, свисающей на глаза гривой. Ее явно раздражал тяжелый запах грубо выделанной кожи и дегтя шлейфом тянущейся за подводой, идущей впереди. И нервировали, кудахтанье и писк, то и дело доносившейся из подводы, идущей сзади, и она выражала своё недовольство, раздувая ноздри и презрительно фыркая. Старая кобыла, тащившая крепкую телегу под завязку, загруженную клетями с курами и цыплятами, Иногда отвечала ей недовольным ржанием, но его почти полностью заглушали виск и хрюканье несущиеся сзади из-под воды, в которую предприимчивый хозяин умудрился впихнуть не меньше двух десятков молочных поросят. Крестьянский обоз ехал на ярмарку в Твару. Макар сидел на облучке и сонно клевал носом, убаюканный монотонным движением Он почти не следил за дорогой. Вместо него вожжи крепко сжимал в руках примостившийся рядом симпатичный мальчонка лет 7-8. Он, напротив, лучился бодростью и любопытством и без остановки крутил по сторонам русой головой, будто боясь пропустить какое-нибудь важное событие. Правда, пока ничего значительнее сломанного колеса до да разбитой крынки с молоком, Ему углядеть не удалось. Впрочем, это нисколько его не смущало. Мальчишка гордо и уверенно правил лениво бредущей лошадкой, счастливый, что ему доверили такую ответственную миссию, тихонько насвистывал себе под нос какую-то нехитрую мелодию и, казалось, был вполне доволен жизнью. Лишь изредка по его детскому лицу пробегала легкая тень, затуманивая серые глаза, или иной грусти. Он ненадолго замирал, задумавшись и будто прислушиваясь к чему-то внутри себя, потом тихонько вздыхал и, будто очнувшись, снова принимался смотреть по сторонам. Когда над убранными полями, уныло тянущимися вдоль дороги, стали сгущаться сумерки, и холод приближающейся ночи начал пробирать до костей, далеко впереди неожиданно показались огоньки по мере приближения они росли и наконец превратились в горящие уютным светом окна домов довольно большой деревушки стоящей прямо вдоль дороги ну вот и добрались повеселев сказал макар забирая вожжи у зябко кутающегося в старую попону паренька продрог совсем ничего сейчас У печи согреешься. Дедушка Макар, а это что же, твара? Спросил мальчишка, удивленно косясь на ладно сложенный из крепких бревен дом, к воротам которого свернула их подвода. А у всех к с тобой? Да какая же это твара! рассмеялся в ответ тот. Деревню эту сорочьим яром кличут. Она хоть и поболе будет. Всех тех, что мы Давича проезжали, да все же до города ей, как курицы до да горлицы. Твара тут недалече, только там ночлег дорог, да и ворота по темному времени закрыты. Так что ехать туда сейчас нам не с руки. Да к тому же родня тут у меня. Я, ежели случится в город ехать, завсегда в Сорочьем яру останавливаюсь. «Ночь скоротаем, а поутру на ярмарку тронемся, как раз к открытию поспеем». В этот момент створки деревянных ворот приоткрылись, и со двора выглянул плотный круглолицый мужчина. Увидев подводу, он широко улыбнулся так, что на его лице появились забавные ямочки, а добрые карие глаза как будто спрятались за щеками и теперь светились лукавством сквозь оставшиеся узкие щелочки батюшки чай шурин мой пожаловал радостно закричал он распахивая створки и колобком выкатываясь навстречу макар спрыгнул на зем и они обнялись здорово беляй ты никак еще раздобреть успел с нашей последней встречи «Знать, не гоняет тебя Зарянка, как я ей наказывал!» «А зря!» — смеясь, похлопал он хозяина по заметному брюшку. «Ты только ей этого не скажи, старый перечник, а то мне совсем жизни не будет!» — скорчил кислую мину Беляй, а потом весело подмигнул гостю. «Это ты злобствуешь!» По елику у самого на лесных харчах живот к спине прирос. Ну да ничего, сейчас подобреешь. Ты же, шельма, как всегда, прямиком к ужину поспел. Ха Он повернулся и крикнул в приоткрытые ворота. Ждан, Желан, шире отворяйте, подвода зайдет. Да лошадь примите и в хлеву пристройте и добавил уже, обращаясь к Макару. Идем скорее в дом. Тот-то Зарянушка обрадуется». <сих> «Обожди, пел. Вишь, не один я?» Ответил тот, помогая спуститься с облучка поспешно сбросившему попону пареньку. «И правда». Только сейчас, заметив мальчишку, в сумерках сливавшегося с наваленными на подводу тюками, удивился Беляй. «Кто это там у тебя?» «Знакомся найдён. Это дядька Беляй, муж сестренки моей младшей, Зарянки». Макар ободряюще потрепал парнишку по голове. «А это внучок мой приемный. Я его найденышем кличу, потому как имени своего он не помнит». «Здравствуйте!» — смущенно произнес мальчик и, увидев приветливую улыбку на лице Беляя, Уже увереннее добавил, да снизойдет благословение богов на ваш дом и семью. «Вот те когда же это ты успел внуком обзавестись, да еще таким смысленым!» Подивился Беляй. «Да, чудно все вышло, но эта история долгая» загадочно улыбнулся макар ее лучше в тепле до да насытые брюха сказывать Ш -ш -ш что же будь по твоему рассмеялся беляй и добавил обращаясь к пареньку пойдем со своими сорванцами тебя познакомлю желан поди как раз ровесником тебе будет через темные густо пахнущие скошенной травой сеньи они вошли в дом Внутри жарко горела растопленная печь и колыхалось неверное пламя свечей, создавая особенный уют после зябкого уличного полумрака. Невысокая темноволосая женщина в перепачканном мукой переднике с радостным возгласом бросилась им навстречу и повисла на шее у довольно ворчащего старика. «Макар, ну, наконец-то!» я уж боялась не случилось ли беды она отстранилась чтобы посмотреть на брата улыбнулась и укоризненно добавила совсем ты нас навещать перестал скоро дорогу позабудешь найду по запаху расцеловал он сестру такие ароматные пироги ты одна в нашей округе печешь заряна довольно зарделась и спохватившись принялась хлопотать «Ой, да что же это я, правда? Входи скорее! Садись к столу! Ты же поди голоден с дороги!» Она чуть отступила в сторону, пропуская его в комнату, и тут заметила стоящего в тени мальчика. Ее брови удивленно поползли вверх. «Да ты не один! С тобой ребенок! произнесла женщина с нескрываемым любопытством, разглядывая свое неожиданное открытие. «Я не ребенок, мне уже семь», — тихо, но твердо произнес мальчик. «Ох, прости, пожалуйста», — улыбнулась ему Заряна. «Как тебя зовут?» Он в ответ помолчал, покосился на Макара и, наконец, негромко произнёс. «Найдёныш». Улыбка Заряны чуть угасла, став грустной. Она бросила на брата внимательный взгляд, и тот со вздохом пожал плечами подтверждая ее невысказанные догадки. Некоторое время о них хранили неловкое молчание. Худенький-то какой!.. Наконец, со вздохом произнесла Заряна и ласково погладив мальчика по голове, спросила. Хочешь пирога с капустой? Тот смущенно улыбнулся и кивнул. Ему понравилась эта женщина, невысокая, с непослушной копной кудрявых черных волос и мягкими добрыми чертами лица от нее так и веяло домашним уютом запахом свежей сдобы и чем то еще настолько знакомым что у найденыше сжалось сердце от внезапно нахлынувшей тоски по матери которую он как ни старался никак не мог вспомнить ох да ты продрог совсем на кого вот выпей женщина протянула ему кружку еще теплого парного молока «Да не стой столбом, не робей! Мы гостям всегда рады!» Заряна подтолкнула его к столу и усадила поближе к печке. Идущее от нее тепло обволакивало и согревало, и по телу быстро начала разливаться приятная истома. Мысли становились медленными и неповоротливыми, как мельничные жернова. Мужчины куда-то вышли, Хозяйка, тихонько напевая, накрывала на стол. И найденыш совсем расслабился, убаюканный умиротворяющей обстановкой. Неожиданно дверь распахнулась, и в избу с шумом и хохотом вбежали двое мальчишек. В том, что это сыновья Заряны, сомневаться не приходилось. Оба черноволосые и черноглазые, они были очень похожи на мать. Старшему было на вид около 12, а младшему едва ли минуло восемь. Но держался он с братом на равных и явно стремился ни в чем ему не уступать. «Ждан, желан, мойте руки и живо за стол!» — поторопила их хозяйка. Мальчишки, пихаясь и шутливо переругиваясь, завозились у лохани с водой, так что во все стороны полетели брызги — А потом мокрые и взъерошенные, но очень довольные собой, уселись на лавку у печи. «Эй, подвинься! Это мое место!» Из-под глянув на гостя, тут же потребовал Желан. Найдёныш насупился. «Попроси вежливо!» Не сдвинувшись с места, потребовал он. Еще не хватало!» — взвился Желан. «Нашлась важная птица! А ну, двигайся отсюда, говорят тебе!» Он с силой толкнул соперника в бок. Не ожидавший этого найдёныш с грохотом слетел с лавки. Возившаяся у печки Заряна обернулась на шум. «Что это у вас происходит?» Подперев руками бока, строго спросила она у мальчишек. «Мама, он мое место занял и уступать не хотел!» возмущенно сообщил Желан. «А ну-ка выйди из-за стола!» Опасно ровным тоном потребовала Заряна. Мальчишка вжал голову в плечи, глаза его испуганно забегали, И он торопливо встал с лавки. «Это ты его толкнул?» — строго спросила она. «Ну я», — опустив голову, пробормотал Желан. «Но он сам нарывался». Ждан согласно кивнул, полностью поддерживая возмущение брата. Однако мать не обратила на это ни малейшего внимания. «Есть сегодня будешь стоя», — ледяным голосом отрезала она. И, повернувшись к сыну спиной, принялась расставлять на стол тарелки. Когда женщина отошла в дальний угол за кадушкой соленых огурцов, Желан бросил свирепый взгляд в сторону севшего на место найденыша, сжал кулаки и сквозь зубы прошипел. «Ты у меня за это получишь! Я тебя!» Но тут скрипнула дверь, и в избу вошли Макар с Беляем, нагруженные колотыми березовыми полежками. Сгрузив дрова за печкой и под строгим взглядом Заряны, наскоро ополоснув руки, они поскорее уселись за стол. — Ну что, Жонка, кормить-то нас будешь? А ли дальше вкусными запахами мучить станешь? — Шурин мой, поди, сейчас слюной подавится! Ткнув Макара локтем в бок, хохотнул Беляй. И, подмигнув, ему добавил. — Тому же за встречу! И выпить было бы не грех. Макар одобрительно хмыкнул. Тут Беляй поймал жалобный взгляд Желана, уныло изображавшего из себя столб. — А ты чего стоишь, сынок? — удивленно спросил у него отец. — Чего за стол не садишься? Матушка запретила. Обиженно пробормотал мальчишка и насупленно замолчал, ковыряя пальцами голой ноги гладкую половую доску вот как за что же на тебя матушка так осерчала поинтересовался беляй подняв брови тот в ответ неопределенно передернул плечами он наказан стрельнув глазами на сына отрезала заряна и сердито откинула со лба небослушную прядь волос она как раз водружала на стол только что извлеченные из печки затейливо украшенный пирог от которого Волнами расходился запах свежей сдобы. Беляй довольно потянул носом, украдкой глянул на ее рассерженное лицо и как-то сразу потерял охоту задавать жене вопросы. Мальчишка, явно возлагавший на отца большие надежды, заметив это окончательно скис. Покорившись судьбе, он стоя жевал свой кусок пирога, время от времени бросая на захватчика злобные взгляды. Когда первый голод был утолен, и мужчины отдали должное стоящему на столе кувшину медовухи, между ними завязался степенный разговор о ценах на меха, податях и растущей дороговизне. Заряна сидела, устала, подперев голову руками, и рассеянно слушала, устремив застывший взгляд на пламя свечи. «Признавайся, Макар! «Достаточно ли теперь набито твое брюхо, чтобы, наконец, поведать нам, как ты внуком обзавелся?» Сыто икнув, поинтересовался Беляй. Заряна, встрепенувшись при этих словах, бросила взгляд на мальчишек. Ее сыновья продолжали угрюмо дуться, время от времени бросая косые взгляды на незваного гостя. Но пригревшийся у печки найденыш — не обращал на это ни малейшего внимания. У него уже ощутимо начинали слепаться глаза. «Ну-ка, мальчики, живо спать!» распорядилась мать и, не обращая внимания на недовольные возражения своих отпрысков, добавила. «Внук дяди Макара будет спать в вашей комнате. Ждан, принесешь ему из горницы тюфяк и одеяло». Тот послушно кивнул, и мать не заметила, как они с братом обменялись быстрыми взглядами «Ничего хорошего найденышу не предвещавшими». Названный внук Макара между тем встал, пожелал деду спокойной ночи и, учтиво поклонившись хозяевам, вместе с остальными покинул комнату. «Думаю, не надо при мальчике прошлое его ворошить. Чай ему и так несладко пришлось, коли ты его найдёнышем кличешь», — пояснила Заряна, когда за детьми закрылась дверь. «Что верно, то верно», — вздохнул Макар. «Судьба с ним, горемычным, злую шутку сыграла». «Дело-то вишли, как было. Пошли мы с бандитом поутру, как всегда, на промысел. Вдруг он как залает, да как припустит в самую чащу. Еле я за ним поспел. голежу а он на краю волчьей ямы сидит». И прям заливается безумолку. Я грешным делом подумал, Может, сам хозяин в капкан попал. Посмотрел вниз, а на дне дитя лежит. Он туда, видать, по ночной поре провалился. Каким чудом на колье не напоролся, Ума не приложу. Достал я его, а он бледный, как покойник, И такой же холодный. Видать, он там не один час пролежал. Если бы не учуял его бандит, знать так бы и помер. Милостивы к нему боги! Ох, милостивы! Он когда падал, головой знатно приложился. Взрослый в раз мог череп проломить, а этот шишкой отделался. Ха! Да и поправляться стал быстро. Одна беда — совсем мальчонки память отшибла. Ничего он про себя вспомнить не может. Ни отца, ни матушки, ни дома родительского. Даже имя свое позабыл. А паренёк-то он славный, умный, веселый, незлобивый. А уж как с бандитом они поладили и словами не описать. В общем, согрел он душу старику. Я и в твару-то поехал только потому, что обещал найденышу родных его разыскать, попробовать. Но, честно говоря, надежды на то мало. Мальчонка-то и в охотничьем промысле сведущ, и с собакой на короткой ноге. Я думаю, отец его, как и я, охотником был. Может, случилось с ним в лесу какая беда? На хозяина напоролся, али на волчью стаю. Может, и погиб а ребёнок со страху бежать бросился, да по темноте в капкан и провалился. Вот я и решил, коли не найдем его родных, мальчонка со мной останется. На большую ярмарку-то со всей округи народ съезжается. Может и случится чудо. Очень уж найдёныш по семье своей печалится, хоть и не помнит ее, А коли не случится, значит, мне его боги послали. Чтоб на старости лет знал, ради чего землю топчу. Макар умолк и выжидательно посмотрел на слушателей. Беляй вздыхал и сокрушенно качал головой. На его добродушном лице отражались жалость и сочувствие. Заряна же, опустив глаза и нахмурив брови, о чем-то напряженно думала. Видимо, приняв наконец решение, она собралась что-то сказать — Как вдруг до них донесся отчаянный детский вскрик, а сразу вслед за ним — грохот падающей мебели. Мужчины вскочили на ноги, испуганная Заряна замерла, прикрыв рот рукой. Мгновение они смотрели друг на друга, а потом она первая бросилась на звук. «Что случилось?» — закричала она, распахивая дверь в комнату мальчиков и пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в царящей внутри непроглядной тьме. Тут подоспел Макар со свечой в руке, и ее неровный свет вырвал из мрака эпическую картину. Перевернутые лавки, тюфики и одеяло беспорядочно валялись на полу. Виновники переполоха без штанов в одних нижних рубашках нашлись тут же. Найдёныш сидел верхом на ждане, легко, будто играючи, уложив его лицом вниз и под очень неприятным углом заламывал ему за спину руку. Рядом катался по полу Желан. Он постановал и со слезами на глазах баюкал согнутую в колени и явно сильно ушибленную ногу. «Это что такое?» — прогремел Макар. И найденыш, мгновенно выпустив руку Ждана, вскочил на ноги. Он был бледен и тяжело дышал так что ноздри его тонкого носа расширились, а на лбу выступил пот, но в серых глазах неукротимо плескалось бешенство. — Пусть они расскажут! — зло бросил он, кивком головы указывая на братьев. Мальчишки престыженно молчали. Младший продолжал всхлипывать, сидя на полу. Старший, воспользовавшись тем, что противник был вынужден его отпустить, поспешно вскочил на ноги, судорожно сжимая кулаки он дышал так же тяжело как и найдёныш, но щеки и уши его отчаянно пылали краской стыда баталия здесь разыгралась нешуточная констатировал очевидная беляй заряна обвела взглядом учиненный погром и вдруг негромко вскрикнула указывая в угол комнаты что это там смотрите там что то шевелится твоя правда Кивнул Макар опытным взглядом охотника, сразу подметив движение у дальней стены. «Сейчас поглядим. им». Он подошел поближе, присмотрелся и, усмехнувшись, изловчился схватить с пола что-то длинное и живое. Макар шагнул к свету и продемонстрировал сестре крупного черного ужа, извивающегося в его руках в тщетной попытке вырваться. «Сдаю, отца, мне, я нашел причину всех бед», — сказал он. «Откуда эта дрянь в доме?» — дрожащим голосом спросила Заряна с отвращением, глядя на змею. Наступило напряженное молчание, нарушаемое лишь сопением братьев, кидавших друг на друга красноречивые взгляды. «Мы вчера в сенном сарае поймали», — наконец, нехотя ответил старший, глядя в пол. «И...» Подняв брови, поинтересовался Макар. «Нашли очень забавным подсунуть его в мою постель!» Сверкнув глазами, закончил зажда на Заря Заряна сдавленно охнула, прикрыв рот рукой, и с немым упрёком посмотрела на неудачливых шутников. «Вижу, ты им уже объяснил, что это было неостроумно!» Окинув взглядом стрёпанных мальчишек, Улыбнулся Макар своему подопечному. Тот уже, начав успокаиваться, лишь неопределенно пожал плечами и недовольно буркнул. «Они сами полезли. Не по чести это! Двое на одного!» На лице Заряны отразилась вся гамма чувств от удивления и огорчения до гнева. В том, что виновниками случившегося были ее бедовые сыновья, у нее больше не оставалось ни малейших сомнений. «По-моему, эти двое заслужили хорошую порку». Буравя взглядом Ждана и Жулана сердито произнесла она и требовательно оглянулась на мужа. «Да, конечно!» — пробормотал он и под ее взглядом сурово сдвинул брови и, повысив голос, добавил. «Ты совершенно права! Совсем распустились негодники!» — Выдеру и того, и другого, как с сидоровых кос, Так что неделю сесть не смогут. У. Братья притихли, на лицах обоих читался испуг. Видимо, отец не бросал слов на ветер. — Приберитесь здесь, — велела сыновьям Заряна и мрачно подвела итог. — А завтра с утра, вместо поездки на ярмарку, вы оба будете наказаны — Я такого от вас никак не ожидала. Думал, у меня мальчики настоящими мужчинами растут, а вы...» Она посмотрела на них с обидой и разочарованием и, резко развернувшись, вышла из комнаты. Макар, крякнув, пошел за ней. А Беляй задержался. И, дождавшись, пока за ними закрылась дверь, недовольно возрился на своих отпрысков. Ежели человек... «Богами, умом не обижен, он сперва думает, а уж после делает, и за поступки его завсегда голова отвечает. А вот ежели обижен, тогда спина, да еще то, что ее пониже», — наставительно произнес он и добавил с тяжелым вздохом. «И не стыдно вам было над сиротой издеваться? Чего вы поступком своим добились?» «Дядьку обидели! Да мать расстроили! Эх!» Беляй махнул рукой, и за ним с грохотом захлопнулась дверь. Братья угрюмо переглянулись между собой, и унылое молчание затопило комнату. Найдёныш, подчеркнуто не замечая поверженных противников, принялся поправлять свою кровать, а они так и стояли, подавленные и пристыженные. В конце концов, младший, помявшись, решился начать переговоры. Ты правда, что ли, сирота? Неуверенно спросил он. Не твое дело! Буркнул найденыш и, улегшись на тюфяк, отвернулся к стенке, всем своим видом демонстрируя холодное презрение. Это подействовало. Вновь надолго воцарилась тишина, нарушаемая лишь стуком водружаемых на место лавок да неровным дыханием наводящих порядок братьев. Вскоре мальчишки тоже улеглись, но найденыш слышал, как они беспокойно ворочаются и не позволял себе расслабиться. Неизвестно, на какую месть могут решиться разозленные неудачи недруги. Он уже подумывал вообще не спать сегодня ночью, когда в темноте раздался тихий шепот Ждана. «Слышь, Найдёныш, ты это...» «Прости нас! Не держи зла! Прав, батька! Дурно мы поступили! Не по-людски! Жаль, что так вышло!» Утром найденыш встал первым. Он быстро оделся и, тихо, стараясь не шуметь, вышел из комнаты, где еще безмятежно спали сладко посапывая двое братьев. Прикрыв дверь, мальчик несколько секунд постоял в коридоре, над чем-то размышляя, а потом пошел в сторону кухни, из которой уже доносились аппетитные запахи. Заряна, тихонько напивая, стряпала завтрак. На скрип открывающейся двери она обернулась и, увидев замешкавшегося на пороге найденыша, поманила его пальцем. «Утро доброе! Входи, входи! Я как раз тебя будить собиралась!» «А ты уже тут как тут!» — улыбнулась она ему и протянула только что снятый с противня калач. на кого -ка вот, съешь! С пылу, с жару! Они пока горячие, самые вкусные!» Макар тоже поднялся уже, на дворе с телегой возится. «Скоро вы в путь тронетесь, а ты пока садись за стол, да подкрепись маленько!» Она ласково потрепала его по растрепанным волосам И вернулась к прерванным хлопотам. Спасибо, поблагодарил найденыш, но так и не сел. Он постоял, помявшись и теребя угощения в руках, а потом сказал негромко. Тетя Заряна, я хотел вас попросить. Да, обернулась она, удивленная его взволнованным голосом. Не наказывайте, Желана и Ждана. Выпалил он, глядя ей прямо в глаза. Если верно говорят, что высшее правосудие — это совесть, то они и так наказаны сполна. Вряд ли поркой удастся добиться большего. Да и несправедливо это. В любой ссоре всегда обе стороны виноваты. Хоть вина на них и разная лежит. Так что по чести, если уж наказывать, так всех. Заряна застыла поражённо глядя на мальчика, рассуждающего сейчас зрело, как взрослый мужчина. Она не сразу нашлась, что сказать, а он смотрел на нее внимательно и серьезно, терпеливо ожидая вынесения вердикта. Конечно, после приведенных им доводов ей ничего не оставалось, кроме как согласиться. «Хорошо», — преодолевая неловкость, произнесла она. «Пусть будет, по-твоему». «Значит, им объявляется амнистия?» — уточнил найденыш. «Да», — кивнула она и улыбнулась. «Как же можно отказать, когда обиженный за обидчиков просит?» «Спасибо!» — мальчик просиял и, мгновенно растеряв всю свою взрослость, впился зубами в калач. Заря она же все не сводила с него задумчивого взгляда. И на лице ее застыло странное выражение смятения и растерянности. Она еще некоторое время постояла, теребя руками фартук, а потом поставила перед мальчиком кружку парного молока и поспешно вышла из комнаты. На дворе, тихонько мурлыкая себе под нос, впрягал в подводу лошадь Макар. Заряна быстро подошла к нему. Он испуганно вздрогнул от неожиданности. А, это ты, Зарянка. А я думал, ты в доме хозяйничаешь. Поди пора уж внучка моего поднимать, не то к открытию на ярмарку не поспеем. Его коль не разбудишь, может и до обеда проспать, как убитый. Не силен он с Зорькой вставать. Послушай, Макар, неуверенно произнесла женщина по поводу мальчика. Тот оторвавшийся от упряжи, Внимательно поглядел на сестру. «Знаю, будешь говорить, что ему подле меня не место, что не дело растить дитя в лесной глуши!» Со вздухом произнес он. «Я не то хотела сказать», — покачала головой Заряна. «Вижу, что привязался ты к нему, всей душой прикипел. Есть теперь о ком заботиться, есть с кем словом перемолвиться». Кому опыт да умение охотничьи передать. Хоть ты и одиночка, а все же знаю, что тоскливо тебе бобылем жить. Да и мальчонки, похоже, с тобой хорошо. Все бы оно ладно, да только, понимаешь, странный он, не такой, как все. — Станешь странным, когда сначала башкой приложишься, а потом, очнувшись, поймешь, что самого себя не помнишь, — недовольно пробурчал Макар. «Да ты не понимаешь», — раздраженно и настойчиво продолжила она, — «я не о том тебе толкую. Не похож он на тех сорванцов, какими бывают в его возрасте мальчишки. Держит себя иначе. Говорит. Даже взгляд у него иногда, знаешь, будто совсем не детский». «Да, я тоже это замечал», — задумчиво произнес Макар ли он, он не по годам. Ну так что за беда?» «Никак я не пойму, к чему ты разговор ведешь? Заряна передернула плечами. «Может, и не беда. Как знать?» Многозначительно сказала она и, понизив голос, добавила. «Просто вспомнилось мне. Заезжали тут в нашу деревню всадники. Все при оружии. Сбруя у лошадей богатая». Да капюшоны на лица надвинуты. В каждый двор зашли, в каждый дом. Мальчика искали лет восьми. Вроде как похитили его аж в самом Осерите. Тому, кто найти его поможет, награду большую обещали. А того, кто что-то о нем ведает, да сокрыть попытается. Смерти лютой предать грозили. Ох и непростые то были всадники. Предводитель их как глянет, душа в пятки прячется. Этот угрозу свою точно выполнит. Видно, очень нужно им того ребенка найти. Только не уверена я, что они ему добра желают. Потому как за мертвого мальчика они награду такую же обещали, как за живого. Некоторое время Макар молчал, раздумывая, а потом покачал головой. — Что ты, Зарянушка, тоже осерит, а то глушь лесная. Ильтаир с тобой, как столичный мальчик, мог в наших дебрях потеряться. Совпадение это просто. Не более того. Наконец решил он. — Может и да, а может и нет, — пожала плечами Заряна. — Но ты все же будь осторожнее с ребенком, которого эти люди ищут. Что-то недоброе связано, как бы ни случилось беды. И будто испугавшись своих слов, она развернулась и торопливо пошла в дом. «Да уж», — пробормотал ей вслед Макар, — «ежели за мертвого награду обещали, значит, не больно-то он им, живым, нужен».